Глава седьмая. Зеркало Галадриэль. Солнце садилось за горами. Между древесными стволами легли сумеречные тени. В эту пору Халдер и повел отряд дальше. Стемнело. Эльфы достали серебряные фонари. Но на этот раз путь не был долг. Тропа привела под открытое небо с несколькими ранними звездами. Впереди лежала широкая луговина, обрывающаяся глубоким рвом с ярко зеленевшими краями, а за ним вставала стена, ограждавшая холм, поросший царственными мелорнами. Таких величественных деревьев путники еще не видели в Лориене. Кроны их терялись где-то в вышине, сливаясь с потемневшим небом, создавая впечатление огромных живых башен, повсюду расцвеченных огнями. Халдер повернулся к отряду. «Добро пожаловать в Карас-Галадон. Перед вами город Галадримов. Здесь троны владыки Келеборна и владычицы Лориена Галадриаль. С северной стороны в город не войти. Ворота смотрят на юг. Путь еще не близкий». За рвом вышли на дорогу, мощенную белым камнем. Город зеленым облаком выселся слева, И по мере того, как ночь вступала в права, все больше огоньков вспыхивало в вышине, переплетаясь со звездным небесным узором. Белый мост подводил к городским воротам, высоким и крепким, ярко освещенным и прикрытым спиралью городских стен. Халдер положил руку на створы и произнес несколько слов. Ворота бесшумно распахнулись, но, к удивлению Фрода, никакой стражи за ними не оказалось. Войдя, путники попали в узкий коридор, образованный заходящими одна за другую стенами, и только пройдя по нему около фарлонга, вступили в древесный город. Пока они никого не встречали, даже не видели никого, но со всех сторон раздавались голоса, а впереди с холма стекали вниз звуки музыки и песен, словно мягкий дождь, звенящий в молодой листве. Дорожки, лестницы, переходы и снова лестницы вывели на поляну, посреди которой стоял облицованный камнем большой фонтан. Из него брал начало белый в свете множества светильников ручей. За фонтаном вздымался огромный гладкий ствол Меллорна. Кора его мерцала, словно серый шелк, а первые ветви отходили от ствола высоко вверху, окутанные облаком листвы. Легкая лестница велась вокруг дерева. У ее подножия сидели три эльфа. При появлении чужих они встали и под плащами сверкнули кольчуги. Это Мелорн Владык, сказал Халдер, они ждут вас. Вы можете подняться. Один из стражей поднес к губам маленький серебряный рожок и сыграл чистый, короткий сигнал. Сверху ему ответили. «Я пойду первым», — предупредил Халдер, — «и прошу следовать за мной Фродо и Леголаса. Остальные потом. Нам предстоит долгий подъем, но по пути можно будет отдохнуть». Они неторопливо поднимались, минуя множество флетов, но лестница вела все выше, пока не исчезла в люке большого талона размерами не уступавшего каминному залу Ривенделла. Фродо вошел вслед за Халдером и действительно оказался в зале с одной центральной колонной, образованной все тем же стволом Меллорна, все еще достаточно широким в обхвате. То ли настоящие, то ли лиственные, зеленые с серебром стены покрывал золотой потолок. В центре залы, под пологом большой живой ветви, в двух креслах, чуть впереди ствола, сидели владыка Келеборн и владычица Галадриэль. При появлении гостей хозяева встали по эльфийскому обычаю, и вслед за ними встали эльфы, находившиеся в зале. Высокие, все в белом, величественные и прекрасные предстали глазам пришедших легендарные правители Латлориена. Волосы владычицы Галадриэль отливали старым золотом, ярким серебром сияли длинные локоны владыки Келеборна. Ничто не говорило об их возрасте. Лишь в глубине глаз, пристальных, по-эльфийски лучистых, били родники мудрости и древней памяти. Халдер подвел Фродо к креслам, и владыка Келеборн приветствовал хоббита на родном языке. Ни слова не промолвила владычица Галадриэль, но долгим взглядом задержалась на лице Фрода. «Садись рядом, Фродо из Шира». — пригласил владыка Келеборн. — Подождем остальных, а потом поговорим. Каждого члена отряда, поднимавшегося на Талан, он приветствовал учтиво на их языках, называя по именам. — Добро пожаловать, Арагорн, сын Арахорна! — звучно разносился по залу голос владыки. — Тридцать лет и еще восемь прошло в твоем мире с тех пор, как мы попрощались. Вижу, годы эти были нелегкими. Но теперь, плохой или добрый, конец близок. Расправь усталые плечи, забудь о бремени забот. Добро пожаловать, Леголас, сын Трандуила. Не забыли ли северные эльфы путь в наши края? Добро пожаловать и тебе, Гимли, сын Глоина. Давно, со времен государя Дарина, не переступала порог карас на гагнома. Для тебя мы отступили от правил. Темно нынче в мире, но, может быть, твой приход послужит знаком возвращения лучших дней и возрождения дружбы между нашими народами. Гимли низко поклонился. Когда все гости расселись, владыка еще раз оглядел их. — Вас восемь, — с легким удивлением заметил он. — Гонцы сообщили нам о выходе девяти. Неужели Совет изменил решение? Ривендал далек, между нами тьма, вести запаздывают. — Совет не менял решений, — впервые заговорила владычица Галадриэль. Ее голос был удивительно мягок и музыкален, но не по-женски глубок. С отрядом из Ривенделла вышел Гэндальф Серый, но границы Лориена он не пересекал. Я хотела бы поговорить с ним и прошу гостей рассказать, почему его нет. Мне не увидеть его издалека, вокруг Гэндальфа Серый Туман, его пути и мысли скрыты от меня. Гендельфа Серого... Поглотила тьма, — ответил Арагорн. Он вступил в поединок во мраке Мории. Его нет больше. Множество горестных и изумленных возгласов послышалось в зале. «Дурные вести!» — покачал головой владыка Келеборн. «Самые дурные за многие годы, обильные печальными известиями». Он повернулся к Халдеру и спросил по-эльфийски — «Почему о том не известили меня раньше?» «Халдер не знал о наших делах, владыка», — ответил Леголас. «Поначалу мы слишком устали, а опасность шла по пятам. Потом, на прекрасных тропах Лориена, печаль наша почти забылась». «Но скорбь велика, а утрата невосполнима», — добавил Фродо. «Гэндальф вел отряд. Если бы не он, нам не пройти бы через морею» а в конце он спас нас ценой своей жизни». «Я прошу рассказать об этом полнее», — произнес владыка Келеборн. И Арагорн рассказал обо всем случившемся с отрядом после неудачной попытки у перевала Карадрас. Он говорил о Балине, упомянул о схватке в зале Мазарбул, о пламени и о поединке на мосту. Это было какое-то зло из древних дней». «Я никогда не видел такого прежде», — закончил Арагорн. «Мрак и огонь, сильный и ужасный». «Это Балрак Моргота», — сказал Леголас. «С древних времен самый ужасный из всех наших врагов. Кроме хозяина Черной крепости, конечно». «Это проклятие Дарина», — тихо сказал Гимли, и в его глазах плеснул недавний ужас. «Мы опасались спящей под Карадросом силы», — молвил владыка Келеборн. «Но если бы я знал, что гномы снова разбудили марийское зло, я не открыл бы перед тобой, гном Гимли и твоими спутниками, границы Лориэна. Похоже, мудрость изменила Гэндальфу. Он понапрасну сгинул в марийской ночи». «Поспешные суждения редко бывают справедливы» произнесла владычица Галадрель. Гэндальф никогда не поступал опрометчиво. Думаю, наши гости просто не знали обо всех его замыслах и планах. Впрочем, он сам выбирал пути, и на наших гостях нет вины. Нам не в чем упрекнуть и гнома. Если бы наш народ вынужден был надолго покинуть Лориен, неужели спустя годы Кто-нибудь из галадримов, будь то даже Келеборн мудрый, не пожелал бы взглянуть на свой старый дом, станен тем временем хоть обиталищем дракона. Темны воды Келедзарма, зарома, холодны ключики Белналы и прекрасны многоколонные залы Казат Дума в памяти своего народа торжественно произнесла владычица Галадриэль, взглянув на нахохлившегося от незаслуженной обиды Гимли. Гном, услышав древние и дорогие имена, поднял голову и встретился взглядом с владычицей, ожидая увидеть суровый приговор, а вместо этого погрузился в океан любви и мудрого понимания. Растерянное изумление сменилось на его лице широкой улыбкой, Он встал, поклонился так, как это принято было во времена Дарина, и произнес. — Но куда прекрасней живой край Лориена и его владычица, превосходящая блеск всех самоцветов, хранимых землей? После долгой паузы снова заговорил владыка Келеборн. — Я не знал, что ваше положение было столь отчаянным. Пусть Гимли сын Глоина простит опрометчивые слова, вызванные сердечной тревогой. Я постараюсь помочь каждому в его нужде, и тем более хранителю, принявшему столь тяжкое бремя. — Мы знаем о вашей цели, — произнесла владычица Галадриль, взглянув на Фрода. Не будем называть ее. Но, думаю, Гэндальф напрасно проложил путь отряда через Лориен. Владыка Галадримов — один из мудрейших эльфов Средиземья, и дары его превыше могущества королей. Он встречал здесь зарю мира, а я пришла в Лориен до падения Нарготронда и Гондолина, и с тех пор, бесчетные века, мы не уставали бороться с тьмой. Я созвала первый Белый Совет. Если бы его возглавил, как хотелось мне, Гэндальф Серый, может статься, дела наши не были бы сейчас столь печальны. Но надежда жива. Не ждите от меня совета, как поступить и какой путь выбрать. Моя сила в знании прошлого и настоящего, а отчасти и будущего. Здесь я помогу вам. Но дорога ваша по лезвию меча. Чуть оступись, погибнет все. Лишь чистота помыслов охранит ваш отряд. Владычица замолчала и обвела взглядом гостей, Подолгу задерживаясь на каждом. Только Леголас и Арагорн смогли выдержать ее взор. Сэм зарделся и потупился. Пусть тревога покинет ваши сердца, — улыбнувшись, произнесла она. Сегодня ваш сон будет спокоен и светел. Путники вздохнули и почувствовали вдруг навалившуюся усталость, как будто их долго расспрашивали о многом, хотя ни слова не было произнесено вслух. «Отдыхайте», — посоветовал владыка Келеборн. После всех тревог и скорбей вам нужен отдых. Не думайте о предстоящей дороге, у нас еще будет время вернуться к этому. Эту ночь на радость хоббитам отряд провел на земле. Неподалеку от фонтана эльфы разбили для них шатер, устроили мягкие ложа и с добрыми напутствиями оставили их. Друзья немного поговорили, вспомнив последние дни пути, Но ни одним словом, не обмолвившись о темных марийских переходах. Рана на сердце была еще слишком свежа. Интересно, чего это ты закраснелся так, Сэм? поинтересовался Пиппин. Можно подумать, у тебя совесть нечиста. Небось, одеяло у меня стянуть задумал, или чего похуже? Дну вас! отбивался нерасположенный шутить Сэм. Я просто понял, вдруг, что на мне нет ничего. «Кому это понравится?» «Она будто заглянула мне в самое нутро и спросила, что я, дескать, буду делать, если она прямо сейчас вернет меня в шир, в уютную норку с садиком, да еще собственным». «Ну, прям как у меня», — покрутил головой Мэри. «Только у меня...» «Нет, пожалуй, не стану я говорить об этом». Видимо, каждый из спутников испытал нечто схожее. Каждому предложили выбор между мраком неизвестности впереди и каким-нибудь соблазнительным, затаенным желанием, ради осуществления которого достаточно свернуть с пути и отказаться от выполнения непосильной задачи. «А мне еще показалось, что о выборе никто не узнает», — добавил Гимли. «Всё это странно», — сурово заговорил Боромир. «Она испытывала нас. Но если бы только так...» Она соблазняла нас, обещая заманчивые выгоды. Конечно, я не стал слушать. Воины то верны своему слову. Однако о том, что предлагалось ему, Боромер говорить не стал. Отмалчивался и Фродо, хотя Гондорец донимал его расспросами. — Да, мне был предложен выбор, — сдержанно сказал Фродо. — Но лучше пусть он останется при мне. — Берегись! — предостерег хоббита Боромир. Я не очень-то стал бы доверять этой эльфийской владычице. Намеренья ее темны. «Ты не знаешь, о чем говоришь», — резко оборвал его Арагорн. «Ни в ней самой, ни в ее стране нет зла, кроме того, которое каждый носит в себе. Беречься надо тем, чьи помыслы нечисты». «Здесь, в Лориине, я впервые после Ривенделских стен могу уснуть спокойно. Я устал» и духом, и телом. Он действительно уснул, едва донеся голову до подушки. Уснули и остальные. Сон их был бестревожен в эту ночь. А проснувшись, они увидели солнце, сверкавшее в струях фонтана. Никто после не мог сосчитать, сколько дней и ночей пробыли они в Лоренне. Каждый день светило солнце, Порой набегал и исчезал ласковый дождик, после него листья сверкали особенно свежо и чисто. Прохладный весенний воздух временами заставлял забыть о зиме, хотя ее задумчивая тишина ощущалась и в здешней земле. У них не было других дел, кроме еды, отдыха, неспешных прогулок, занимавших все время Владыки не показывались, а с местными эльфами говорить было трудно, слишком их язык отличался от знакомого эльфийского. Халдер вернулся на границу, Леголас пропадал где-то у Галадримов, даже спал у них, заходя в шатер поесть и поговорить. Странное дело, уходя на долгие прогулки, он теперь брал с собой Гимли. Часто вспоминали Гэндальфа когда уже перестали болеть усталые ноги, когда все раны зажили, вернулась скорбь от потери. Но теперь она ощущалась даже острее, чем в начале. Рядом звучали эльфийские голоса, и путники улавливали в песнях знакомое имя. Эльфы складывали плачи о гибели Гэндальфа Серого. «Митрандер, о серый странник!» — пели эльфы. Здесь Гендельфа называли этим именем. Мелодия была пронзительно грустной, но слова непонятны. Леголас отказывался переводить, говоря в оправдание, что для него тут впору плакать, а не петь. Сложил плач и фрода. Раньше стихосложение не очень привлекало его. Даже вдоль не он только слушал, но сам никогда не пел, хотя помнил множество баллад и стихов. Но теперь у Лориинского фонтана слова начали сами приходить к нему, складываясь в песню, показавшуюся красивой. Правда, когда он попробовал прочесть ее Сэму, вместо баллады остались какие-то разрозненные строки, больше всего похожие на горсть сухих листьев. Его шаги в закатный час еще звучали на холме, но лишь последний луч угас. Безмолвно в путь ушел во тьме. Песчаный вихрь и пенный вал, Драконий рев и горный гром Он стойко преодолевал И шел назначенным путем. Ему был внятен шум лесов, Звериный говор, птичий звон. Он ведал тайны языков Любых народов и племен. В сражениях непобедим, В целении неутомим. Тяжелой думой изможден, усталый вечный пилигрим, мудрец, что многое постиг, равно на гнев и шутку скор, худой серебряный старик идущий тьме на перекор, один над бездною, без сил, он бился с сумрачным огнем, но в тяжкой битве жезл разбил и сгинул следом за врагом. «Ну, сударь, в следующий раз вы из старого Бильба за поезд заткнете, восхитился Сэм. «Вряд ли», — вздохнул Фродо. «Лучше я пока не могу». «Надо обязательно продолжать!» — настаивал Сэм. «Если еще писать будете, замолвите про фейерверк словечко, ладно?» ну, что чё-нибудь вроде этого. Струился в небесах ночных каскад невиданных шутих, и с громом вспыхивал на миг горящий золотом цветник». Нет, Сэм, покачал головой Фрода, это я тебе оставлю. А может, Бильба напишет? Не могу я больше про Гэндальфа говорить. Все думаю, как же я Бильбо скажу. Как-то вечером Фрода с Сэмом бродили вдвоем по темным тропинкам. Целый день оба испытывали непонятное беспокойство. Фрода понимал, тень расставания расправила крылья. Видно, скоро придет время покидать цветущий Лориен. — Ну что ты теперь скажешь об эльфах, друг Сэм? — Я у тебя уже спрашивал, но то было тысячу лет назад. — С тех пор ты их всяких повидал. — Это верно. И знаете, судри, я вот что думаю. Есть эльфы и есть эльфы. Все эльфийские и все разные. Эти вот здешние так даже на нас похожи, сидят себе дома, никуда не рвутся. Точь-в-точь -точь ширские хоббиты. То ли они и сделали эту страну, то ли она их. Но здесь удивительно спокойно. Ничего не происходит, да никто и не хочет, чтобы происходило. Если здесь и есть волшебство, то оно так глубоко упрятано, что рукой не достать, как говорят. — Но оно же повсюду здесь, — вставил Фродо. — Эй, так ведь волшебников-то нет, — Я не про фейерверки, до которых Гендельф любитель был. Вот разве владычица? По-моему, она чудеса умеет делать, если захочет. Эх, как вы знали, сударь, до чего мне охота повидать настоящее эльфийское волшебство. Только не то, что волшебства, Мы, владык-то, больше не видели. — А меня на чудеса не тянет, — признался Фродо. — Здесь всего достаточно. Не в фейерверках дело. А вот без его мохнатых бровей... Без его голоса, пусто на сердце. «Это верно», — ответил Сэм. «Просто в старинных историях много волшебства этого самого. Вот я и хотел поглядеть. А так, конечно, в этой земле всего в изобилии. Тут я как дома во время праздника, если понятно, про что я. И уходить не хочется. Но все-таки, если мы собираемся дальше идти, пожалуй, пора и честь знать. Мой старик ведь как говорил. начатая работа долго тянется». По-моему, здешний народ ничем особенным нам не поможет, с магией там или без. Сейчас-то еще ничего, а вот уйдем мы, тогда и хватимся, Гэндальф, по-настоящему. Наверное, ты прав, — как-то вяло отозвался Фродо. Но мне бы все-таки очень хотелось перед уходом повидать владычицу еще раз. Фродо даже не закончил фразы, а им навстречу уже шла меж деревьев владычица Галадриэль. Она лишь слегка повернула голову в сторону хоббитов, не сказала ни слова, но поманила за собой. Пройдя сквозь зеленую живую изгородь, они оказались в небольшом саду на южном склоне Карас-Галадон. Деревьев здесь не было, только небо над головой и над западным окоемом. Сияющая белым огнем яркая вечерняя звезда. Хоббиты вслед за владычицей спустились в неглубокий зеленый лог, и узнали в говорливом ручье, бегущему ног, поток, бравший начало из фонтана возле их шатра. Здесь, на невысоком каменном постаменте, стояла большая чаша, а рядом серебряный кувшин. Водой из ручья владычица наполнила чашу до краев, дохнула на воду и, подождав немного, заговорила. «Это мое зеркало». Я привела вас сюда, чтобы вы могли заглянуть в него. На дне ложка сумерки уже сгустились, и светлая фигура владычицы неясно возвышалась над хоббитами. «Зачем нам смотреть? И что мы можем там увидеть?» — холодея от неясных предчувствий, спросил Фродо. «По моему слову, зеркало может открыть многое. Одним оно покажет их затаенные желания — Другим, совсем неожиданные вещи. Впрочем, иногда это полезней того, что мы хотели бы увидеть. Если предоставите зеркалу свободу, даже я не буду знать, что оно покажет. Это может быть видением прошлого, настоящего или будущего. Вы хотите взглянуть? Фродо молчал. Ну а ты... Повернулась владычица к Сэму. По-моему, именно это твой народ называет настоящим волшебством. Хотя, мне кажется, тем же самым словом у вас именуют хитрости врага. Вот, если угодно, волшебство Галадриэль. Не ты ли стремился посмотреть на него? Да. — неуверенно протянул Сэм, не решаясь выбрать между опасением и любопытством. — С вашего позволения я гляну. — Я ведь не про то, что там дома, — проговорил Сэм, просительно глядя на Фрода. Хотя, как подумаешь, будто год назад ушли. Давно, значит. Но ведь я там, наверное, звезды какие-нибудь увижу, а то и вовсе непонятное что-нибудь. — Это вполне может быть, — улыбнулась владычица, — Подойди. Что сможешь, то и увидишь. Только не касайся воды. Сэм взобрался на подножие и заглянул в чашу. Вода выглядела твердой. В ней отражались звезды. «Так я и думал», — начал он было говорить, но замолчал, ибо звезды исчезли. В глубине чаши словно раздвигали кисейную занавесь. Зеркало стало сереть и внезапно прояснилось. Сэм увидел солнечный день и качающиеся под ветром кроны деревьев. Он еще не сообразил, что предстало перед ним, а картина уже изменилась. Теперь он видел мертвенно-бледного Фрода, лежащего у подножия темной скалы. А потом появился и он сам, Сэм Гэмджи, бредущий вверх по длинной винтовой лестнице и упорно высматривающий что-то, ведомое только тому Сэму в зеркале. Видение сдвинулось, ушло. Снова качались деревья, но уже сильнее. И стало понятно, что качаются они не от ветра, а под ударами топора. Качаются и падают. Падают. «Эй!» — закричал Сэм. «Это ж возле тет Песошкинса деревья. Их же нельзя рубить, от них же тень на дороге выводье. «Ну, попадись мне, этот Тед!» Но вот уже нет старой мельницы, а на ее месте строится огромное уродливое здание из красного кирпича. Рядом торчит высокая труба, из нее валит черный дым и заволакивает, заволакивает изображение в зеркале. «Там какие-то злодейские дела вшире!» пробормотал Сэм. «Неспроста Элран хотел Мэри обратно послать!» Он еще раз взглянул в зеркало и вскрикнул, а потом решительно слез с подножия. «Мне домой надо», — насупившись, заговорил он. «Они там тугосумы перекапывают, а старик мой бедный с горки спускается со своим скарбом в тачке. Я должен домой идти». «Ты не можешь уйти один», — мягко произнесла владычица. «Пока ты не посмотрел в зеркало, ты ведь не собирался возвращаться. Но ты и раньше знал, что в ширине ладно». Картины, показанные зеркалом, не обязательно уже произошли. «Они могут и вовсе не произойти», — добавила она, «если смотрящий обладает непреклонной волей. Советы зеркала опасны». Сэм в отчаянии сел на землю и обхватил голову руками. «Лучше бы мне никогда не приходить сюда, — забормотал он, — и никакого волшебства мне не надо». Он замолчал надолго, а когда снова заговорил, в голосе слышались слезы. «Ладно, я вернусь долгой дорогой вместе с Фродо. Или совсем не вернусь. Все ж таки надеюсь вернуться. И если увижу то, что видел, кое-кому не поздоровится». «Ну а ты, Фродо», — сказала владычица Галадриэль, — «не хочешь ли взглянуть на эльфийское волшебство?» «Вы советуете мне?» — спросил Фродо, глядя в глаза владычицы. — Нет, — ответила она, — я не даю советов. Ты можешь узнать кое-что, плохое или хорошее, оно может пригодиться тебе, а может и нет. Знать хорошо, но и опасно. Впрочем, у тебя достаточно мудрости и мужества, чтобы испытать зеркало» иначе я не привела бы тебя сюда. Решай сам. Я посмотрю, — неожиданно севшим голосом произнес Фрода и, подойдя, склонился над зеркалом. Темная глубь сразу прояснилась, и Фрода увидал сумеречную страну. Вдали темнели горы. Длинная серая дорога уходила за горизонт. Издали, навстречу Фрода, по ней двигалась маленькая фигурка. Она быстро приближалась и так напоминала Гендельфа, что Фрода едва не окликнул мага, но вдруг обратил внимание на цвет одежд странника. Они были вовсе не серыми, а белоснежными. И жезл в руках был белого цвета. Фрода никак не мог разглядеть низко опущенное лицо незнакомца, а тот повернул и пропал за краем чаши. Фродо не знал, что и подумать. Это мог быть и Гэндальф в одном из своих давних одиноких странствий. Но это мог быть и Саруман. А картина в зеркале уже изменилась. Бильбо беспокойно шагает из угла в угол своей маленькой комнатки в Ривенделле. Стол завален бумагами, а в окно стучит дождь. Вслед за коротким перерывом последовал целый калейдоскоп быстро сменяющих друг друга видений, Фрода не сразу понял, что перед ним проносятся эпизоды истории, в которой и он принимает немалое участие. Но вот все зеркало заняла картина, никогда не виденная им раньше, но сразу узнанная. Море. В мглистом свете штормовые волны дыбились и беззвучно рушились. Багровое солнце в разрывах туч на горизонте озаряло черный корабль с клочьями парусов. Потом воды хлынули на многолюдный город, потом белая крепость с семью башнями и снова корабль. На черном знамени можно различить изображение белого древа, дым, битва, закатное красное зарево, серый туман и уходящий маленький корабль, мерцающий огоньками. Он скрылся из глаз, и Фродо вздохнул, решив, что на этом все кончилось. Но внезапно зеркало потемнело почернело даже, и Фрода заглянул в какую-то аспидную дыру. Там, в бездне, появилась багровая точка. Она стремительно росла и вдруг стала единственным оком, занявшим всю поверхность зеркала. Ужасное зрелище приковало хоббита к месту. Не в силах вскрикнуть или отвести взор, он следил за огненным веком, в котором шевелился по кошачьи желтый глаз, пристальный, настойчивый. Но какой-то тусклый, с черной щелью зрачка, похожей на провал в ничто. Глаз ворочался, вращался, он явно искал кого-то. И Фродо с ужасом понял. Глаз ищет его. И тут же пришла твердая убежденность. Око не сможет увидеть его, пока он не захочет этого сам. Хоббит почувствовал, как наливается тяжестью кольцо у него на шее. Оно уже, как мельничный жорнов пригибает его голову вниз, к воде. Похоже, вода в зеркале быстро нагревалась. От нее уже начал подниматься пар, а голова все клонилась, клонилась. «Не коснись воды!» — мягкий голос, прозвучавший рядом, словно сдул видение. В холодной водяной глади отражались звезды. Фруда отпрянул от зеркала весь дрожа. «Я знаю твое последнее видение», — спокойно сказала владычица Галадриэль. «Не бойся. Не только песни в лесах и эльфийские стрелы обороняют от врага Латлориен. Даже сейчас, когда я говорю с тобой, я знаю его намерения, по крайней мере те из них, которые касаются эльфов. Он тщится проникнуть в мои мысли, но пока дверь закрыта» она протянула руки ладонями к востоку в запрещающем жесте. Эарендель, любимая эльфами вечерняя звезда, сиял высоко в небе и был так ярок, что на траве Фрода заметил легкую тень владычицы. Звездный свет вспыхнул в кольце на ее пальце, и белый камень замерцал, словно еще одна звезда спустившаяся отдохнуть на руке Галадриэль. Фрода благоговейно глядел на кольцо. Он понял. «Да», — кивнула владычица, угадывая его мысли, — «об этом нельзя говорить». Элронд ни за что не стал бы этого делать, но от Хранителя, видевшего Огненное Око, это не скроешь. Одной из трех хранит земли Лориена. Это Найн, Адамантовое кольцо, порученное мне. Враг догадывается, но пока не знает. Пока. Теперь ты понимаешь, Твой приход для нас словно поступь Рока. Дашь победить себя, и мы беззащитны перед ним. А если ты победишь, Тогда наша сила пойдет на убыль. Лориен увянет, волны времени смоют его, Мы уйдем на запад или останемся здесь, постепенно становясь просто народом холмов и пещер, забывая и забываясь. Фродо опустил голову. Он долго не решался, но потом все же задал вопрос. «А что бы выбрали вы?» «Все будет так, как должно быть». — ответила владычица Галадриэль. — Любовь эльфов к этому краю глубже морских бездн. В этом наше горе, и оно неутолимо. Но если предстоит выбор, лориен или рабское служение врагу, они уйдут бестрепетно, ибо знают врага давно. ты не в ответе за судьбу моих земель. На тебе лишь твоя собственная задача. Но лучше бы единственному никогда не являться на свет или уж пропасть навсегда. Владычица, ты мудра, бесстрашна и прекрасна. Если хочешь, я отдам тебе единственное. Это великое дело не по мне. Галадриэль рассмеялась. Мудрая владычица Лориэна встретила достойного собеседника. Я испытала твое сердце при нашей первой встрече, но ты сравнял счет уже при второй. Твоя ноша делает тебя прозорливым. Не стану скрывать, я хотела бы обладать тем, что ты предлагаешь. Долгие годы я думала, как бы я распорядилась единственным попаде оно ко мне». И вот свершилось. Его принесли прямо сюда, в Лориен. Древнее зло живет в кольце независимо от жизни или смерти Саурона. Наверное, такому кольцу понравится, если его отнимут у гостя силой. Хитростью или страхом? А ты готов подарить его мне, Сменить темного властелина на королеву? Нет, я не стану темной, Я стану прекрасной и грозной, Прекрасной, как море, как солнце, Как снег в горах, Грозной, как буря, как молния, Твердой, как корни земли. Все будут любить меня и бояться. Она воздела руку, и Адамант, вспыхнув, Залил ее потоком света. Властная, невыносимо прекрасная и грозная Стояла перед Фродо владычица Галадриэль. Но вот рука опустилась, погас свет камня. И в густых сумерках зазвенел мягкий смех. Высокая, тонкая эльфийская женщина в простых белых одеждах И голос печальный и тихий. Я прошла испытание. Я уйду на запад и останусь Галадриэлью. Долго длилось молчание. Наконец владычица заговорила снова. «Пора возвращаться, Фродо. Утром отряд выходит в путь. Сегодня мы с тобой сделали выбор, а волны судьбы неотвратимы». «Сейчас», — замешкался Фродо, «но я хотел спросить. Я еще у Гэндальфа хотел спросить в Ривенделле, но как-то не успел. Я ношу единственное». «Так почему же я не вижу остальных колец и не знаю мыслей их носителей?» «Ты просто не пробовал», — ответила владычица. «С тех пор, как ты узнал, чем владеешь, ты трижды надевал кольцо. Не пытайся сделать это в четвертый раз. Ты погибнешь. Разве Гендельф не объяснил тебе, что сила кольца соответствует силе обладателя» Прежде чем распоряжаться кольцом Всевластья, тебе надо было бы набрать собственную силу и употребить ее для порабощения других. Но и без того твое внутреннее зрение обострилось. Ты уже читаешь в сердцах мудрых. Ты видишь око того, кто властвует над семью и девятью. Ты видел и узнал мое кольцо. Сэм. «Ты видел мое кольцо?» — вдруг спросила она. «Нет, владычица», — ответил Сэм, вздрогнув. «Сказать по правде я в толк не возьму, о чем вы толкуете. Я видел звезду у вас над головой, да вон она светит. Но если уж вы меня спросили, я скажу, прав мой хозяин. Заберите вы это проклятое кольцо. Уж вы бы все сделали как надо. Вы бы не позволили всяким там издеваться над моим стариком и пускать его по миру». Вы бы заставили кое-кого расплатиться за свои грязные делишки. — Заставила бы, — согласилась Галадрель. С этого бы и началось. Но этим бы не закончилось. Больше мы не будем говорить об этом. — Пойдемте.